Кровь из разбитого носа и рассеченной губы стекалась на подбородке в одну струю и крупными каплями падала на рубашку. Мои замечательные брюки, которые перед самой поездкой я купил в Кауфхофе, теперь представляли собой жалкое подобие шорт с кривообрезанными краями и свисающими лохмотьями. — Звездное имя и отчество! — спросил дежурный. — Пошел вон, сволочь! — сказал я и плюнул ему в морду кровью.